Девушка сидит в одиночестве за столиком на двоих. «Можно понять», — сказал он, останавливаясь перед ней. «Опять этот запах. Шампунь Полин». Митчелл моргнул в попытке рассеять сумятицу эмоций нахлынувших. Едва он его почувствовал. «Ну, что, идем», — сказал Лони неловко кашлянув. Резкие пряные запахи, ударившие в ноздри буквально с порога, обнулили эмоциональный эффект аромата шампуня.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 прилежно сдающего зачеты. Все тандемы детективов работают по рутинной сложившейся схеме, в том числе и ведение допросов. Хороший коп, плохой коп — одна из них. Джейкоб с Митчеллом были холодный теплой. Джейкоб выспрашивал жесткую фактологию, а затем Митчелл со своими печально сочувственными глазами вел проникновенный диалог. У Ханны и Бернарда был шаблон, лучше всего характеризуемый как «человечный быковатый»,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 Бентли, жуя подняла палец как бы резервируя в разговоре следующую фразу митчел в один глоток допил остатки американо. последнее время он вообще налегал на кофе и страдал от недосыпа наконец зоя проглотила кусок шумно хлебнула из кружки и сказала предположим что гвен действительно была убита джованом допустим митчелл кивнул но насколько это интересно еще бы не интересно вскинулнулась бентли это убийство и превратило его в... да я понимаю но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 Bye.